Глава 16 Небесная гончая. Две недели спустя. Я спала так глубоко, что, проснувшись среди ночи, почувствовала себя резко выдернутой из воды рыбой, которая беспомощно трепыхается на крючке, поэтому не сразу сообразила, где нахожусь и как меня зовут. Тут вновь послышался разбудивший меня звук, и всё тело покрылось мурашками. «Иисус твой, Русвельд Христос!» Мгновенно придя в себя, я выпростала руки в попытке за что-нибудь ухватиться. Простыня, матрас, кровать. Я в кровати. Но рядом пусто. Где Джейми? Моргая, как сова, я обвела взглядом комнату. Полностью обнажённый, он стоял в лунном свете у незастеклённого окна. Кулаки сжаты, каждый мускул в теле напряжён. «Джейми!» Он не обернулся. И, похоже, вовсе не слышал ни моего голоса, ни топота и криков домочадцев, разбуженных жутким воем за окном. Внизу заплакала испуганная Мэнди. Родители принялись наперебой её успокаивать. Я встала с постели и тихонько подошла к мужу. Хотя больше всего на свете мне хотелось юркнуть под одеяло и накрыть голову подушкой. Это твой. Осторожно выглянув из-за плеча Джейми, я посмотрела на ярко освещённую луной поляну у подножия холма. но не заметила ничего подозрительного. Вероятно, звук доносился из леса. Деревья и горы были окутаны непроницаемой тьмой. «Джейми». Немного успокоившись, повторила я и крепко ухватила его за руку. «Это что, волки?» «Вернее, один из них?» Я искренне надеялась, что издающие ужасные звуки существо не привело за собой сородичей. Муж вздрогнул от моего прикосновения, а затем обернулся и помотал головой, словно пытаясь что-то стряхнуть. «Я...» — заговорил он хрипло-мотасно голосом, притянув меня к себе. «Я думал, мне приснился кошмар». Джейми немного дрожал, и я обняла его покрепче. В памяти всплывали леденящие кровь кельтские слова, вроде «банши» и «тазаз». «Примечание. Банши. и тазас примечание банши гельский Персонаж шотландской и ирландской мифологии. Предвестник смерти. Издает пугающие стоны и рыдания. Чаще всего является в виде прекрасной женщины. Тазас. Призрак. Дух. Кельтский. Говорят, Банши часто воет на крыше дома, где вскоре кто-то умрет. Одно радует. Жуткая тварь не на гребанной крыше, потому что крыши у нас пока нет. В твоих снах всегда так громко. Я поёжилась от очередного завывания. Кожа Джейми была прохладной, но не успела остыть окончательно. Очевидно, он встал совсем недавно. «Да, частенько», — хохотнул он и слегка отстранился. Из коридора донёсся топот детских ног, и я поспешила вновь прижаться к мужу. В тот же миг дверь распахнулась, и в комнату вбежал джем а за ним Фани «Дедуля, там волк! Он сожрёт наших поросят!» Фанни испуганно вскрикнула и прикрыла ладошкой рот, округлив глаза. Не от страха за судьбу несчастных поросят, а от шока при виде обнажённого опекуна. Я попыталась прикрыть его ночной сорочкой, однако её размер был слишком ничтожным в сравнении с габаритами Джейми. «Возвращайся в постель, детка», — сказала я как можно спокойнее. «Если это и в самом деле волк, мистер Фрезер с ним разберётся». «Морантань, саксоночка». шепнул Джейми мне на ухо. «Большое спасибо». «Джем, ко мне мой плед». Джейми снял плед с крючка у двери и подал деду, чья нагота была для мальчика привычным делом. «Можно я тоже пойду охотиться на волка?» с надеждой спросил внук. «Я мог бы его подстрелить. У меня это получается лучше, чем у папы. Он сам так говорит». «Это не волк», — бросил Джейми, обматывая свое чресло выцветшей клетчатой тканью. Так что скорее успокойте Мэнди, пока от её крика не рухнули стены». Вой стал громче, как и внучкина истерика. Фани явно намеревалась к ней присоединиться, судя по выражению лица. На пороге, словно архангел Михаил, появилась растрёпанная Бри в развивающейся белой ночнушке, сжимая в руке шпагу Роджера. Фани испуганно охнула. «Зачем тебе эта штуковина, Нен?» Джейми кивнул на шпагу, собираясь натягивать рубашку через голову. «Не думаю, что она поможет сразить призрака». фани перевела объятый ужасом взгляд с Брианы на Джейми. С глухим стуком опустилась на пол и спрятала лицо в колени. Джем тоже вытаращил глаза. «Призрак», — вяло пробормотал он. «Призрак? Волка?» Я с опаской глянула в окно. Джейми наверняка слышал историю об оборотнях. В этот момент тишину пронзил особенно душераздирающий вой. и моё воображение тут же нарисовало пугающе правдоподобную картинку. «Я же сказал, это не волк». Голос Джейми звучал сердито и в то же время обречённо. «А собака?» «Рола!» — в ужасе воскликнул Джейми. «Он вернулся с того света?» Фанни испуганно вскинула голову, бряхнула, а я машинально вцепилась в мужа. «Господи Иисусе!» — буркнул он, высобождая руку. «Сомневаюсь». Учитывая обстоятельства, его голос звучал довольно спокойно, однако волоски на коже приподнялись. Я и сама вдруг покрылась мурашками. «Ждите здесь», — бросил Джейми, направляясь к двери. Вероломно оставив Бри наедине с перепуганными детьми, я последовала за мужем. Мы не стали зажигать свечу. На лестнице было стыло и темно, словно в колодце. Зато, к моему облегчению, жуткий вой казался здесь не таким громким. «Ты уверен, что это собака?» Спросила я в спину Джейми. уверенно Твёрдо ответил он, но тут же шумно сглотнул. Внутри у меня всё сжалось. Спустившись с лестницы, Джейми повернул налево и прошёл на кухню. Просторное помещение окутало уютным теплом, и я облегчённо выдохнула. Тлеющий очаг подсвечивал круглые надёжные силуэты чайника и котла, висевших на своих местах. В буфете поблёскивала оловянная посуда. Дверь была закрыта на задвижку. Несмотря на приятную атмосферу, меня не покидала тревога. Снова послышался вой. На этот раз более громкий. Его амплитуда менялась почти в унисон с моим дыханием. Звук неумолимо приближался. Сунув в догорающие угольки вязанку хвороста, Джейми тут же вытащил её и принялся осторожно дуть, пока на конце факела не появился огонёк пламени. Удовлетворённый результатом, он расправил плечи и коротко улыбнулся. «Не волнуйся, Нен». Это всего лишь собака, я улыбнулась в ответ, однако, уловив в его голосе некоторые сомнения, украдкой прихватила каменную скалку и лишь после этого направилась к двери. Джейми снял тяжёлую перекладину, решительно поднял щеколду и распахнул дверь. В дом ворвалась влажная прохлада горной ночи. Тут же пожалела, что не набросила поверх сорочки накидку. Сейчас не до того, подумала я, храбро выходя на заднюю веранду вслед за мужем. Вой усилился, потом вдруг начал затихать и стал похож на крик совы. Я внимательно оглядела холмы за домом, но ничего не увидела в слабом свете факела. Почему-то снаружи я чувствовала себя более уверенно. Как бы там ни было, Джейми явно не считал загадочную собаку опасной, иначе не позволил бы мне пойти с ним. Он набрал легкие побольше воздуха, сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. Вой мгновенно прекратился. ну же «Иди сюда!» — позвал он, а затем свистнул ещё раз, уже не так громко. В лесу воцарилась безмолвие, и пару минут ничего не происходило. Затем раздался шорох. От кустов томата возле уборной отделилось тёмное пятно и медленно двинулось к нам. Край муха я слышала спускающиеся по лестнице шаги и приглушённые голоса, но всё моё внимание было приковано к собаке. Это и впрямь оказалась собака. Сначала в темноте мелькнули жёлтые глаза, а потом мы увидели заплетающиеся длинные ноги, неровный изгиб позвоночника и хвост. «Гончая?» — спросила я у Джейми. «Она самая». Вручив мне факел, он присел на корточки и протянул руку. «Собака?» «Таких ещё называют голубыми гончими из-за усыпанной голубовато-чёрными пятнами шерсти». Приблизилась с низкоопущенной головой, словно кланяясь. «Всё хорошо, Эниан». Голос Джейми звучал хрипло и низко. «Ты знаешь эту собаку?» «Да», — ответил он с некоторой досадой. Однако, когда псина подошла ближе и робко завиляла хвостом, погладил её по голове. «Совсем оголодала, бедняжка», — заметила я. Даже в полумраке были видны выпирающие ребра и впалый живот, похожий на пустой кошелёк. «Саксоночка, у нас найдётся немного мяса?» «Сейчас принесу». Все остальные молча притаились на кухне, прислушиваясь к нашим голосам. Наверняка они появятся на пороге с минуты на минуту. «Джейми», — спросила я, коснувшись его обнажённой спины, «откуда ты её знаешь?» Видел, как она выла на могиле хозяина. Тихо сказал он, сглотнув. Только детишкам не говори. Хорошо. Собака явно рабела при виде высыпавшей на веранду толпы и хотела было шмыгнуть обратно в кусты, но голод оказался сильнее страха. Почуяв запах еды, она завертелась на месте, виновато помахивая тонким длинным хвостом. В конце концов Джейми утихомирил всплахнувшихся домочадцев, отправив их на кухню, и подманил собаку остатками кукурузных лепёшек, вымоченных в свином жире. Я стояла на веранде с горящим факелом в руке. Покорно склонив голову, гончая подошла за угощением и даже позволила погладить её за ушами. «Хорошая девочка», — пробормотал Джейми и дал ей ещё один кусок лепёшки. Несмотря на голод, собака не выхватывала еду из рук, а брала аккуратно. «Она тебя не боится», — негромко сказала я. И хотя не собиралась приставать к мужу с расспросами, в глубине души сгорала от любопытства. «Я ведь не причинял ей зла», — так же тихо отозвался он. Всего лишь похоронил её хозяина. «С чего она вдруг объявилась? Тебя это не пугает?» Конечно, жуткий вой посреди ночи встревожил Джейми. Кому бы такое понравилось? Однако сейчас его лицо в свете догорающего факела было абсолютно безмятежным. «Нет». Он глянул через плечо, желая удостовериться, что дети нас не слышат. Признаться, когда я её увидел, мне стало немного не по себе. Но теперь... Испачканная жиром рука на миг замерла, перестав поглаживать жёсткую шерсть. Думаю, собака пришла ко мне не случайно. Возможно, это шанс на искупление грехов. Зайдя в дом, Гончая с жадностью набросилась на еду. однако ела как-то странно, будто осторожничала, отщипывая хлеб и мясо небольшими кусочками. Я решила присмотреться повнимательнее. Детям тоже разрешили войти. Они по очереди скармливали ей угощение на вытянутых ладошках. Наблюдая за процессом, Джейми озабоченно хмурился. «Кажется, у неё что-то с пастью», — сказал он наконец. «Давайте посмотрим». «Ну, пожалуйста, мистер Фрезер». Пусть она сначала доест. Фанни посмотрела на Джейми умоляющими глазами. Она такая голодная. Это точно. Согласился он, присаживаясь рядом на корточке. Затем ласково погладил гончую по исхудавшей спине. Собака вильнула хвостом, но не стала отвлекаться от еды. Интересно, почему? Возможно, осталась без хозяина, предложила я, осторожно подбирая слова. Но ведь она гончая. А значит, умеет охотиться. Тем более сейчас лето, и в лесу полно дичи. Ей не нужен хозяин, чтобы добывать себе пищу». Мне стало любопытно. Опустившись на колени, я пригляделась. Джейми прав. Собака заглатывала маленькие кусочки пищи, практически не жуя. Возможно, привычка. Или кусочки оказались настолько мелкими, что любая собака поступала бы так же. Однако что-то было не в порядке. «Вряд ли что-то серьёзное, но всё-таки...» «Ты прав», — кивнула я. «Как только доест, осмотрю её». Гончая съела всё подчистую и жадно принюхалась, нет ли добавки. Хотя теперь брюхо животного заметно раздулось. Затем она вылокала миску воды и, обведя взглядом собравшихся, ткнулась носом в ногу Джейми и легла рядом. «Спокойно, собачка», — ласково сказал он, поглаживая её длинную спину. Гонча вильнула хвостом и с боженным вздохом растянулась на полу. А теперь Моньянгорма моя голубая девочка, Гейский. Дай-ка взглянуть на твою пасть. Собака как будто удивилась, но безропотно позволила уложить себя на бок. Надо же, она и правда голубая! Вохищная Фани подобралась поближе и протянула руку, не решаясь погладить животное. Поэтому её и называют голубая гончая. Да ей понюхать свои пальцы. Так она знакомится. Только не делай резких движений. Хотя с виду это дружелюбная сука. Услышав последнее слово, Фани удивлённо моргнула и посмотрела на Джейми. "Фани, разве у тебя никогда не было собаки?" спросила Брина, наблюдавшая за этой сценкой. "Нет", неуверенно ответила девочка. "Разве что?" Помню, как играла с одним пёсиком, когда была совсем маленькая. Он разрешал себя гладить. Фанни коснулась спины гончей, и та шевельнула хвостом. Это было на корабле. В хорошую погоду я сидела под большим парусом, и пёсик приходил со мной поиграть. Бриана переглянулась с Роджером, который сидел на скамье с полусонной Амандой на руках. «На корабле?» — переспросила Бри словно невзначай. «Это было до приезда в Филадельфию?» Фани кивнула, внимательно наблюдая за осмотром собаки. Сначала я отодвинула от зубов нижнюю губу и провела пальцем по чёрной внутренней поверхности. Дёсны не кровоточили и выглядели здоровыми, насколько можно было разглядеть при слабом свете очага. Хотя и бледноватыми. Собак частенько донимали паразиты, что приводило к бледности дёсен из-за внутренней кровопотери. но я ни разу не слышала, чтобы паразиты вызывали инфекцию во рту. Джем сидел рядом с нами на полу и привычным движением почёсывал ночную гостью за ушами. «Смотри, Фанни!» — сказал он. «Собаки любят, когда им чешут ушки!» Разомлив от удовольствия, Гончия позволила мне заглянуть ей в пасть. Зубы были крепкие, очень чистые. «Интересно, почему, — говорят, — чистый, как зубы Гончий?» Спросила я. ощупывая нижнюю челюсть и височно-челюстные суставы. Никакой болезненности. А также шейные лимфоузлы не увеличены. С правой стороны нижней челюсти обнаружилась небольшая припухлость. Собака вздрогнула и заскулила от прикосновения. Зубы у неё и правда, на удивление, чистые. Но разве у других собака не грязнее? Возможно. Джейми наклонился и заглянул в собачью пасть. Ей не больше года. Совсем молодая. У охотничьих собак, привыкших питаться дичью и разгрызать кости, обычно чистые зубы. Надо же. Я слушала в полуха. Повернув голову собаки к огню, я кое-что заметила. Джейми, поднеси-ка свечу поближе. По-моему, у неё что-то застряло в зубах. Фанни, а родители тоже плыли с тобой? Тихий голос Роджера едва перекрывал треск дров в очаге. На том корабле. На мгновение Фанни перестала почёсывать собаке уши и задумалась. «Скорее всего», — неуверенно ответила она. Джейми перевёл взгляд на девочку, отчего огонёк свечи мигнул. «Так и есть», — воскликнула я. Между нижними примолярами плотно засел маленький обломок кости. Острые края поранили десну, которая пухла и слегка кровоточила в месте травмы. Стоило мне слегка надавить, как собака взвыла и дёрнула головой. «Джейми, сбегай в хирургическую и принеси аптечку. Знаешь, как она выглядит?» «Конечно, бабуля!» Внук послушно вскочил и выбежал в тёмную прихожую. «Мефис... Миссис Фрейзер она поправится?» Фаня беспокойно склонилась над собакой. «Думаю, да», — ответила я, пытаясь расшатать обломок ногтем большого пальца. Пациентке это явно не понравилось, однако она не стала рычать или кусаться. Застрявшая в зубах кость травмировала десну К счастью, это не вызвало абсцесса. Джейми, можешь пока и её отпустить. Я всё равно не смогу извлечь обломок, пока Джем не принесёт мои щипцы. Оказавшись на свободе, собака вскочила, яростно оттряхнулась и пулей рванула вслед за Джемом. Не успела Фанни встать на ноги, как гончая вихрем примчалась обратно. клацая когтями по дощатому полу. При виде нас она залилась радостным лаем, обижала комнату и прыгнула на Фанни, завалив девочку на бок, после чего забралась на нее с лапами, весело виляя хвостом. «Связай с меня!» — рассмеялась Фанни, выворачиваясь из-под собаки. «Дуравка!» Мы с Джейми улыбнулись. Раньше фани смеялась только за компанию с мальчишками. «Принес, бабуля!» Джейми сунул мне аптечку, а затем опустился на пол и начал шутливо боксировать с собакой, имитируя удары то слева, то справа. Часто дыша, счастливое животное тихонько подтявкивало, мотая головой вслед за его руками. «Смотри, Джем, она тебя сцапает!» — весело предостерег Джейми. «Она ведь проворнее!» Так и произошло. Правда, собака ухватила его совсем легонько. Джем завопил, а потом хихикнул. «Дуравка!» «Может, так её и назовём?» «Нет», — возразила Фанни со смешком. «Это дурафливое имя». «Я не смогу вылечить беднягу, если вы все не перестанете её теребить», — строго сказала я, поскольку Бриана и Джейми тоже присоединились к веселью. Роджер только улыбался, не желая разбудить Мэнди, заснувшую у него на плече. Бри разбушевавшихся домочадцев, достав из буфета половину большущего пирога из сушёных яблок. Она разделила его на всех, не забыв про четвероногую гостью. Та вмиг проглотила свою порцию. Ну что ж. Доев восхитительный пахнущий корицей пирог, я отряхнула руки от крошек. Собака тут же слезала их с пола. И вынула из ящичка небольшие хирургические щипцы, самый маленький пинцет, отрез плотной марли и после секундного колебания пузырек с медовой водой. в качестве самого мягкого обеззараживающего. Приступим. Как только нам удалось положить ее на бок и зафиксировать голову... Задачка была не из легких. Собака извивалась как уж. Но Джем навалился сзади, а Джеми обеими руками прижал к полу передние лапы и шею. Я за пару минут извлекла осколок. Фанни осторожно держала свечу, стараясь не капнуть на меня и мою пациентку раскаленным воском. «Готово». Под всеобщие аплодисменты я вытащила кость щипцами и бросила в огонь. Осталось почистить рану. Я плотно прижала к десне марлевую повязку. Собака жалобно скулила, но не сопротивлялась. Из раскуроченной десны вытекло немного крови с едва заметными следами, похожей на гной жидкости. При таком слабом освещении трудно было сказать наверняка. Я понюхала марлю и не уловила гнилостного запаха. Пахло мясом, яблочным пирогом и псиной. Никакого зловония от возможной инфекции не наблюдалось. Как только осколок кости был извлечен, интерес к моим манипуляциям сразу иссяк. И все вернулись к прерванному разговору, наперебой предлагая собачьи клички. Лулу, Сасса Фрас, Джинни, Монстра. Последний вариант предложила Бри. И мы с ней переглянулись, с улыбкой представляя зубастого кита из Диснейленда. Джейми ласково погладил гончую по голове, но не стал принимать участие в обсуждении. Возможно, он знал, как её зовут на самом деле. Я промыла десну медовой водой. Даже лёжа четвероногая пациентка ухитрилась вылокать всё до капли, не переставая думать о муже. Видел, как она выла на могиле хозяина. По спине пробежал холодок, несмотря на тепло очага. Наверняка именно Джейми уложил хозяина гончей в могилу. и я невольно послужила тому причиной». Муж сидел спиной к огню. Его спокойное лицо абсолютно ничего не выражало, а рука покоилась на пятнистой шерсти собаки. «Искупление грехов», — так он, кажется, сказал. Фани а как звали твоего пёсика?» — спросил Джем. «Который был с тобой на корабле?» «Пятныш», — ответила она, тщательно выговаривая «ш». Прошло всего пару месяцев с тех пор, как я подрезала девочке уздечку языка, и некоторые звуки все еще давались ей с трудом. У него было белое пятнышко на носу. «Хочешь, мы назовем ее пятнашкой?» «Почти так же», — великодушно предложил Джем. «Смотри, какая она пятнистая! Это имя гораздо лучше, чем дурашка!» Он вдруг захихикал, уловив рифму, и повторил. «Пятнашка-дурашка! Пятнашка такая дурашка!» «Сам ты дурашка!» — рассмеялась Фани. «Джем, может, стоит для начала спросить у дедушки, разрешит ли он оставить собаку?» — заметил Роджер. «А уж потом давать ей кличку». Очевидно, детям и в голову не приходило, что мы можем не взять собаку. И такая вероятность их совершенно потрясла. «Ну, пожалуйста, мистер Фрезер!» — взмолилась Фани. «Я сама буду её кормить, обещаю!» «А я буду вычесывать клещей из шерсти!» — подхватил Джейми. «Дедуля, ну давай ее оставим! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Джейми посмотрел на меня, улыбаясь уголком рта. Не потому, что сцена казалась ему забавной, а потому, что смирился с неизбежным. «Она пришла ко мне за помощью», — сказал он мне. «Не могу же я теперь ее прогнать!» «Па, в таком случае ты должен дать ей имя!» — предложила Бриана. Тихомири в бурные восторге Джеммы и Фани. Как бы ты её назвал? К моему удивлению, он ответил не раздумывая. Блубелла. Колокольчик. Английский bluebell. Будет напоминать мне о цветах Шотландии. По-моему, ей идёт. Bluebell. По слогам повторила Фани, гладя собаку, которая лениво виляла хвостом. Можно я буду звать её Блу? Примечание: Здесь голубая, английский бло Для краткости. Джейми засмеялся и встал на ноги. Коленные суставы хрустнули от долгого сидения на полу. Называй как хочешь, малышка. Лишь бы она откликалась. А сейчас ей надо отдохнуть. Мне тоже. Дети увели новокрещенную «блоу» за собой, приманивая ее корочками пирога. А взрослые стали вновь готовиться ко сну. На мгновение воцарилась тишина. Бри как раз забирала у Роджера Мэнди, а я присела, чтобы притушить наспех разведённый в очаге огонь. Тут сверху донеслись обрывки детского разговора. «А что случилось с твоим пёсиком?» — спросил Джем. Голос Фанни звучал приглушённо, но вполне отчётливо, и Джеми резко повернул голову к двери, едва заслышав ответ. «Плохие люди бросили его в море». Можно Блу сегодня поспит у меня, а завтра у тебя.